Архитектура Акакура Какудзо Чайный домик Из книги Акакура Какудзо Книга о чае 1906 год переиздана в 1956 году По мнению европейских архитекторов, воспитанных в традициях каменного и кирпичного строительства, Японские постройки из дерева и бамбука вряд ли заслуживают гордого звания архитектура. Лишь недавно серьезный западный исследователь отдал дань замечательному совершенству наших великих храмов. Примечание. Мы имеем в виду книгу «Крем. Впечатление от японской архитектуры и смежных искусств». 1905 год. Данное примечание из классического труда Акакура, переизданного в 1926 году, представляет интерес только потому, что с 1905 года, когда книга Крема увидела свет, о японской архитектуре было написано очень много. Одно из самых интересных подтверждений этого всего возрастающего интереса – появление английского издания японского архитектурного журнала «Синкентику» который ежемесячно выходит в Нью-Йорке под названием «Джапан Architect. Примечание Нэнси Уилсона Росс. Если так обстоит дело даже с классической архитектурой, стоит ли удивляться, что посторонний человек не может оценить по достоинству неброскую красоту чайного домика, устройство и обстановка которого – Абсолютно непривычны для западного человека. Чайный домик, сукия. Это всего-навсего деревенский дом под соломенной крышей и ничего больше. Иероглифы, которыми передают словосочетание «чайный домик», буквально означают «жилище грез». Позже разные чайные мастера называли чайный домик по-разному, согласно своему пониманию. И сейчас слово «сукия» может обозначать и жилище пустоты, и жилище асимметрии. Да, это жилище грез, потому что именно этот скромный дом рождает поэтическое вдохновение. Да, это жилище пустоты, потому что оно ничем не украшено, кроме того самого малого, что соответствует эстетике момента. Да, это жилище асимметрии, потому что оно есть святилище несовершенства, в котором есть некая незаконченность, дающая безграничный простор воображению. Идеалы чайной церемонии – с XVI века столь сильно влияют на японскую архитектуру, что сегодня обычный японский интерьер, простой, лишенный элементарных украшений, на взгляд иностранца кажется чуть ли не голым. Первый настоящий чайный домик создал Сен-Но-Суэки, известный под поздним именем Рикю величайший из чайных мастеров, который в XVI веке при покровительстве Тайко Хэдзёси разработал и довел до совершенства все процедуры чайной церемонии. Размеры чайной комнаты определил Дзёо, знаменитый чайный мастер XV века. Сначала для чайной церемонии просто отделяли ширмами часть комнаты, эта часть называлась «какой» — убежище. И до сих пор так обозначаются чайные комнаты, оборудованные в здании, а не в отдельном доме. Сукия состоит из, собственно, чайной комнаты, где должно помещаться не более пяти человек, как говорится, больше, чем Грации, но меньше, чем мус. Передний — мицуя где моют и расставляют чайную посуду. Портика — Матиаи, где гости ждут приглашения к началу церемонии. И дорожки в саду — Родзи, проложенные от Матиаи к чайному домику. Чайный дом на первый взгляд совершенно не впечатляет. Он меньше, чем самый маленький из японских домов и построен из таких материалов, которые лишь подчеркивают его изысканную бедность. Но нужно помнить, что это скромное сооружение – результат напряженной работы мысли художника, и каждая деталь в нем продумана, возможно, даже тщательнее, чем облик богатых дворцов и пышных храмов. Настоящий чайный домик дороже и нового особняка, потому что к выбору материалов и строителя предъявляются самые высокие требования. Да. Для строительства чайных домиков выбирали самых искусных и уважаемых мастеров, и работа их была не менее тонкой, чем при изготовлении лаковых шкатулок. Чайный домик не только не имеет никакого аналога в западной архитектуре, но сильно контрастирует и с классической японской архитектурой. Старинные японские здания, церковные и светские, нельзя не заметить хотя бы из-за их размера. То немногое, что уцелело в разрушительном пламени веков, до сих пор волнует нас величием и богатством своего убранства. Мощные деревянные опоры по 2-3 фута в диаметре и высотой 30-40 футов сложной сетью поддерживали тяжелые балки, на которых покоились массивные покатые черепичные крыши. Материалы и способы строительства не слишком хорошо защищали от огня, но оказывались устойчивыми при землетрясениях и соответствовали климатическим условиям страны. Золотой зал в хорю -дзи, и Пагода, и Якуси-Дзи — вот блестящие примеры долговечности японских деревянных построек. Они незыблемо стоят вот уже 12 веков. Внутренние помещения старых храмов и дворцов богато украшались. В Удзи, храме хо который построен в X веке, Сохранились искусно вышитые покровы и позолоченные балдахины, многоцветные, украшенные зеркалами и жемчугами, росписи и скульптура, некогда покрывавшие все стены. Сенгай. Пусть дует ветер, все так же стоит старая Ива. В позднейших постройках в Нико и Киотском замке Нидзё мы видим, что красота здания уступает место обилию украшений по цвету и тщательности отделки, напоминающих даже арабский или мавританский стиль. Простота и чистота линий чайного домика восходят к дзенским монастырям. В отличие от монастырей других буддийских сект, Эти монастыри прежде всего служат жилищем для монахов. Дзенское святилище – это не место для поклонения или паломничества, а скорее учебная комната, где ученики обсуждают что-нибудь или медитируют. В комнате нет ничего, кроме ниши в самом центре, где в алтаре стоит статуя Бодхитхармы, основателя секты, или Будды Шакьямуни в сопровождении Кашьяпы и Ананды, двух первых патриархов дзен. На алтарь возложены цветы и благовония, пепел от сожжения которых напоминает о великих жертвах, принесенных дзен. Мы уже рассказывали о том, что у дзенских монахов был обычай по очереди пить чай перед изображением Бодхитхармы, и с этого. Началась чайная церемония. Нужно добавить еще, что алтарь стал прототипом токунома, почетного места в японском доме, украшенного картинами и цветами для удовольствия гостей. Все великие чайные мастера Японии изучали дзен и вносили его дух в повседневную жизнь. Поэтому комната, как и все другие элементы чайной церемонии, Отражает многие положения этого учения. Размер традиционной чайной комнаты 4,5 подстилки или 10 квадратных путов определен одним фрагментом из викрама Дития Сутры. Там описано. Эквикрама Дитья приветствует святого Манджушри и 84 тысячи учеников Будды именно в такой комнате. это аллегория, основанная на представлении о том, что для истинно просветленного нет пространства. Также и родзим, или тропинка, которая ведет из Матиаи в чайный домик, обозначает первую ступень медитации, переход к к внутреннему свету. Родзи нужна для того, чтобы разорвать связь с внешним миром и подготовить человека к наслаждению эстетикой чайного домика. Тот, кто прошел по этой дорожке, уже никогда не забудет, как, ступая под сенью вечно зеленых деревьев мимо правильной неправильности старых камней, меж которыми рассыпались сухие сосновые иглы, По цветам старинно гранитных фонарей, покрытых мхом, он как бы воспарял над повседневностью. Сад может находиться и в центре города, но вы будете чувствовать себя словно в лесу, вдали от шума и пыли цивилизации. Поразительно, как чайные мастера умели создавать этот безмятежный и чистый настрой. У разных чайных мастеров на этой тропинке Родзи возникали разные чувства. Некоторые, как Сен-Норикю, стремились к крайнему одиночеству, и секрет тропинки остался в старинной песенке «Я огляделся, ни листьев здесь нет, ни цветов, лишь одинокий дом на берегу залива, в осеннем, первом, чуть неверном свете». Другие, как Кабори Энею, Добивались противоположного эффекта. Энею говорил, что идея садовой тропинки заключена вот в этом стихе Зелень летних деревьев, блеск моря, белизна вечерней луны. Нетрудно понять, что Энею хотел выразить состояние души, уже пробужденной к новому, но еще не вышедшей из тени прошлого еще купающийся в сладостном бальзаме подсознательного и все же рвущийся к свободе, которая ждет ее впереди. Итак, подготовленный гость в молчании приближается к священному месту. Если он самурай, то должен повесить свой меч на особый крюк рядом со скамьей, потому что чайный домик – это мирное место. У входа гость склоняется как можно ниже и попадает в домик через дверь высотой не больше трех футов. Это условие обязательно для любого человека, независимо от звания, и имеет целью пробудить смирение. Сидя на скамье Матиаи, гости договариваются о том, кто пойдет за кем. Безшумно входят внутрь и занимают свои места прежде всего полюбовавшись картиной или цветочной композицией, расположенной в току-нома. Хозяин не появляется до тех пор, пока все гости не рассядутся, и в комнате не установится благоговейная тишина, нарушаемая лишь бульками воды, кипящей в железном чайнике. Это настоящая песня, потому что на дно чайника Нарочно положены кусочки железа, чтобы при кипении воды получался особый звук, в котором один услышит раскаты далекого грома, другой — грохот волн, бьющихся о скалы, третий — шелест дождя в бамбуковом лесу, четвертый — шорох сосен на холме. Даже днем в домике немного света, потому что низкие скаты крыши почти не пропускают солнечные лучи. Все от пола до потолка словно бы тонет в сумерках. Сами гости одеты в платье неброских цветов. Само собой разумеется, что все предметы, использующиеся в церемонии, должны быть почтенного возраста. На все новое наложено табу. Только бамбуковый черпак и салфетки должны быть по контрасту белыми и абсолютно новыми. Чайная комната и все приборы для церемонии должны быть безупречно чистыми. Ни одна пылинка не может затаиться даже в самом дальнем уголке. В противном случае хозяин не будет считаться чайным мастером. Первое, что он обязан уметь, это подметать, чистить и мыть. наведение порядка тоже искусство. Какой-нибудь старинный металлический предмет нельзя драить с рвением западной домохозяйки. Нельзя вытирать воду, которая капает из вазы с цветами. Она помогает создать ощущение прохладной свежести. Есть рассказ о рекеу который поясняет идею чистоты, столь любимую чайными мастерами. Рикю смотрел, как его сын Сюан мел и поливал садовую дорожку. «Плохо», — оценил он, когда Сюан закончил, и заставил его все переделывать. Целый час сын усердно работал и в конце концов взмолился, «Хватит, отец! Ступеньки я вымыл три раза». «Каменные фонари и деревья как следует увлажнил. Мох и лужайки блестят свежей зеленью. Попробуй найди на земле хоть один желтый листок». «Ты молот и глуп», — оборвал его чайный мастер. «Разве так нужно чистить сад?» Рекю вышел, потряс дерево как следует и разбросал по зелени травы золотые и красные листья. Эти драгоценности осени». Так он показал, что нужно стремиться не только к чистоте, но также к простоте и естественности. Название «Жилище грез» подразумевает, что здание создано специально для удовлетворения эстетических потребностей человека. Чайный домик должен быть для чайного мастера, а не наоборот – Он создается не для потомства и потому эфемерен. Мысль о том, что каждый должен иметь свой собственный дом, идет от древнего японского обычая, от веры синтоистов в то, что всякое жилье должно быть уничтожено после того, как умирает его хозяин. Возможно, когда-то это делалось из непонятных ныне санитарных соображений. Еще один древний обычай – давать новый дом каждой паре молодоженов. Именно по этим причинам древние столицы постоянно переносились с места на место. Главный храм богини солнца в перестраивается каждые 20 лет. И это блестящий пример древних традиций, которые бережно сохраняются в наши дни. Соблюдение этих обычаев возможно только при возведении таких, деревянных зданий, как наши. Их легко сломать, но легко и построить. Более солидные сооружения из крепича и камня сделали бы переселение бессмысленным. Так и произошло, когда в период Нара мы заимствовали у китайцев более массивные и прочные деревянные конструкции. В XV веке дзенский индивидуализм окончательно возобладал, и старая идея приобрела еще более глубокое значение, воплотившись в чайном домике. Дзен-буддизм с его идеей мимолетности и торжества духа над материей считал дом временным убежищем для тела. Само тело рассматривалось как шаткая хижина в глуши, скрепленная лишь стеблями травы и когда она приходила в упадок, все возвращалось туда, откуда возникла в первоначальную пустоту. В чайном домике мимолетность — это соломенная крыша, хрупкие тонкие столбики, светлые бамбуковые стены, нарочитая небрежность в использовании самых обычных материалов, вечен только дух, который воплощается в этих простых вещах и озаряет их, своим неярким внутренним светом. Устройство чайного домика по вкусу хозяина – это воплощение принципа жизненности в искусстве. Для того, чтобы искусство оценили по достоинству, ему требуется соответствовать современности. Дело не в том, что мы не должны уважать потомков, нет. Просто нужно уметь наслаждаться настоящим. Не следует сходу отвергать то, что было создано до нас. Наоборот, прошлое в нашем сознании должно переплестись с настоящим. Рабское подражание традициям и формулам вредит проявлению индивидуальности в архитектуре. Достойны лишь сожаления те здания, которые бездумно строятся сейчас в Японии в подражании европейцам. Удивительно, что у таких, на первый взгляд, прогрессивных западных народов архитектура совершенно лишена оригинальности и только повторяет стиль своих предшественников. Видимо, мы живем в век демократизации искусства, в ожидании, что придет новый мастер и скажет новое слово. Если бы мы любили древних больше, а подражали им меньше, Говорят же, что греки стали великими, потому что не снимали копии с античных образцов. Название «Жилище пустоты» содержит в себе не только даосское понятие «все содержание», но еще и требования постоянной смены украшений. Чайный домик абсолютно пуст. Любое украшение помещается туда лишь на время чайной церемонии. Предмет искусства подбирается специально для каждого случая. Все остальное призвано только подчеркнуть его красоту. Нельзя одновременно слушать разные музыкальные пассажи. Получить удовольствие можно лишь сосредоточившись на центральной теме. Очевидно, что система украшения чайных домиков диаметрально противоположна принятой на Западе когда внутренние помещения дома напоминают скорее музей. Для японца, привыкшего к простоте украшений и их частой смене, западные интерьеры, забилующие картинами, статуями, безделушками, представляются чем-то вроде ярмарки тщеславия. Требуется почти безграничное уважение, чтобы изо дня в день Созерцать один и тот же вид, пусть даже это шедевр, и необходимо поистине беспредельное художественное чувство, чтобы изо дня в день жить посреди изобилия цветов и форм, как это принято в европейских и американских домах. Жилища асимметрии – еще одна грань системы украшений. Западные критики часто указывали на отсутствие симметрии в предметах японского искусства. Но это тоже выражение идеалов даосизма в дзен. Конфуцианство с его глубоко укоренившейся идеей двойственности и северный буддизм с его почитанием триодичности ни в чем не противоречили идее симметрии. Действительно. Если мы внимательно посмотрим на старинные бронзовые китайские вещи, предметы религиозного искусства династии Тан и периода Нара, то заметим отчетливое стремление к симметрии. Наши классические интерьеры тоже украшены симметрично, но понятия совершенного в даусизме и дзен различны. В силу своей динамичности эти учения больше внимания уделяли процессу достижения совершенства, чем самому совершенству. Истинную красоту мог понять лишь тот, кто мысленно дополнял неполную картину. Этому способствовала и суровая жизнь тех времен. В чайном домике все устроено так, чтобы каждый гость создал в своем воображении собственную картину. Но когда Дзен победил, искусство Дальнего Востока стало намеренно избегать симметрии, видя в ней несовершенство, совершенства, а повторения. И единообразие построек считалось губительным для воображения. Тем самым излюбленными объектами изображения стали именно пейзажи, птицы, цветы, а вовсе не человек, который подразумевался скорее как наблюдатель. И это не случайно как часто мы видим, что даже вполне заслуженное самоуважение может раздражать из-за тщеславия. В убранстве чайного домика всегда есть опасность однообразия. Чтобы не повторялся ни цвет, ни размер, предметы для его украшения должны тщательно подбираться. Если есть живой цветок, совершенно недопустима картина на тот же сюжет. Если чайник круглый, кувшин для воды должен быть угловатым. Чашка с черной глазурью не должна соответствовать чайницей черного лака. Если вазу помещают на курильницу в токанома, оба предмета не ставят в центре, чтобы пространство не разделилось на две равные половины. Столб для токанома должен быть из одного дерева, Все остальные столбы из другого, чтобы в доме не было даже намека на монотонность. Этим японская традиция украшения интерьера совершенно отличается от западной, в соответствии с которой все предметы симметрично расставляются на каминной полке или где-нибудь еще. В западных домах нередки ненужные повторения – Для японцев нелегко говорить с человеком, из-за спины которого смотрит его же портрет в полный рост. Непонятно, что настоящее, человек или его изображение на картине. Возникает странное ощущение, будто кто-то из них – привидение. Много раз мне доводилось сидеть за праздничным столом и созерцать изобилие украшений на стенах столовой, мучаясь от незримых ударов, по пищеварительной системе. Но к чему развешивать на стенах картины, изображающие несчастных жертв охоты? Или натюрморты, с которых на нас чуть ли не валятся в изобилии рыбы и птицы? Зачем выставлять на показ семейные сервизы, если те, кто ел из этих тарелок, давно уже ушли в мир иной? Простота чайного домика – и его свобода от вульгарности делают его настоящим убежищем от суеты внешнего мира. Здесь и только здесь можно полностью отдаться восхищению красотой. В XVI веке чайный домик был тихой пристанью для суровых воинов и государственных мужей, которые объединяли и перестраивали Японию. В XVII веке В эпоху строгих регламентаций Токугава «Чайный домик» стал единственным местом, где можно было спокойно поговорить об искусстве. Перед великим произведением искусства были равны и даймё, и самурай, и обычный человек. Сегодня в мире техники и технологий все труднее найти что-нибудь утонченное. И разве сейчас нам, Более чем когда-нибудь не нужен чайный домик. Фотографии в книге показывают влияние дзен-буддизма на развитие различных видов искусства, ремесел, культов, учений и того образа жизни, который за много веков стал частью совершенно особенной японской культуры. Дзен одновременно и сформировал японский менталитет, И стал его выражением. Священники школы Сота, традиционно головных уборах, сплетенных из бамбука, они отправляются в паломничество, спускаясь по главной лестнице храма Эй Дзи, основателем которого был знаменитый дзен-буддийский мастер Эйхэй Хэй 1200-1253 год. Доген, который до сих пор считается на своей родине одним из наиболее видных философов, всю жизнь посвятил изучению понятия «время» или «вечное сейчас». После многолетнего обучения в Китае он привез оттуда технику медитации под названием «безмятежное созерцание своего сознания». Даже в момент смерти Эйхей Хэй Доген был способен произнести «хоть ухожу в другой мир, а все-таки живу». Два монаха при помощи специальных граблей приводят в строгий порядок белый песок, не позволяя расти траве. Общий вид прославленного сада камней – Рюанзи, обманчивая простота этого сада, созданного из разровненного гравлями песка и 15 камней различной формы и размера, особенно привлекательно для людей западного мира, которые высоко ценят абстрактные формы современного искусства. Смотри раздел 3 цен и искусство». Сад, примыкающий к чайному домику, сёкин в знаменитой императорской резиденции Кацуров-Киото. Огромная территория этой резиденции считается самой красивой в Японии. Виды, размеры деревьев и растений, использование водных пространств, каменных фонарей, монолитные глыбы мостика, положенные над ручьем, разнообразная текстура камней, устилающих землю, представляют характерные образцы японской садовой архитектуры. Группа камней перед входом. Верхний камень – это сосуд для воды. На нем лежит бамбуковая ложка для церемониального омовения руки и полоскания рта, что обязательно следует делать перед входом в чайный домик или храм. Старинные тайные книги по японскому садоводству содержат обширный материал по выбору камней, их перевозке, размещению и даже по отношению к ним. Буддизм учит уважать жизнь во всех ее проявлениях, поэтому, пусть вас не удивляет, например, такое правило, камень нужно поднимать с величайшим уважением к нему. Раз поставив, его уже нельзя класть плашмя и наоборот, ибо это может прогневить дух камня один из камней, вокруг которого точно волны в бурлящем море расходятся круговые песчаные борозды, сделанные граблями. Ценители, однако, предостерегают от того, чтобы этим рисунком приписывалось некое символическое толкование. Так как это прежде всего искусство намека, то существует столько же способов любоваться им, сколько будет у него зрителей. Главный вход в Рёсэнан, святилище в комплексе храма Дейтоку кудзи в Киото, где находится первый американский институт дзен в Японии. Здесь студенты стран Запада изучают теорию и практику Ринцай-дзен под руководством опытных японских мастеров. Внутренний вид с южной стороны Сёйн – столовый, второй комнаты образца традиционного японского дома. Дом изготовили в Нагое в 1953 году, а потом, разобрав на 700 деталей, доставили в Америку и заново собрали в саду Музея современного искусства в Нью-Йорке в доказательство удивительного соответствия традиционной японской архитектуры современному западному стилю. Дом представляет собой типичное жилище аристократа XVI-XVII веков. Его суровая простота и намеренная пустота поразительны. В сегодняшней Японии дома такого типа примыкают к храму и служат жилищем для священника. Чайная церемония – искусство, восходящее к временам японского феодализма. Ее многочисленные и детальные правила могли бы превратиться в бессмысленный культ, если бы мастера не были знатоками таких связанных с ней искусств, как живопись, каллиграфия, аранжировка цветов и поэзия. Каллиграфия, или умелое владение кистью для письма, остается одним из главнейших искусств Японии, не уступающим по своему значению живописи. По традиции, японские художники рисуют, сидя на коленях, разложив перед собой бумажный или шелковый свиток. Чтобы стать мастером, необходимо много лет ежедневно тренировать гибкость мускулов кисти и руки. Ученики мастера называются Десси, младшие братья, подобно тому, как называли первых последователей исторического Будды. Древнее искусство владения мечом требует не только недюжинной физической силы, но также гармонии мыслей и чувств, которые должны находиться в особом текучем состоянии. Кэндо или «Пути меча» Обучение направлено на достижение цели, провозглашенной дзен – преодоление двойственности жизни и смерти. Боец должен подчиняться невидимой силе, которая появляется только тогда, когда он, держа меч, умеет входить и оставаться в состоянии сознательно-бессознательного или бессознательно-сознательного. Дзюдо учит своих последователей использовать инстинктивную мудрость тела. Оно построено на принципах непротивления И ограничения обычного физического напряжения, причины которого являются страх и насилие. Искусство стрельбы из лука практикуется в Японии не только для совершенствования в меткости или победы в состязаниях. Прежде всего, это средство для достижения самоотречения и стремления к тому, чтобы лук, стрела, цель и я стали единым целым. Одни стрелки, одетые в черные костюмы, участвуют в церемониальном состязании, а другие тренируются. Садовые инструменты, используемые при составлении церемониальных композиций. Уголок сада в Ресенану, украшенный камелией, каменным фонарем и камнем с резьбой. Мастер аранжировки цветов – одного из самых изысканных искусств, которым в средние века занимались лишь самураи. Сегодня же оно практикуется во всех классах японского общества. Мастер должен не только превосходно знать законы построения цветочных композиций, принятые в разных школах, но еще и стремиться обратить взгляд ученика внутрь себя, добиться глубокого понимания всеобщности мира природы. Мишень, перчатка, лук и стрела для церемониальной стрельбы из лука. Современная чашка, выполненная в традиционной манере, особое очарование которой придают чуть неправильная форма и трещины на поверхности, а также веничек, выполненный из цельного куска бамбука для перемешивания измельченного в порошок зеленого чая. Любовь к природе настолько укоренилась в японцах, что они могут увидеть божественное даже в единственном дереве, не впадая при этом ни в пантеизм, ни в антропоцентризм. Актеры в масках разыгрывают сцену из драмы «Но», древней формы японского театра, необычная условность которой во многом обязана идеологии и философии дзен. Японский театр кукол. Сложный спектакль играет актер, стоящий на катурнах. Ему помогают два ассистента в масках и черных халатах. Они манипулируют куклами на глазах аудитории, а декламаторы-певцы, сидящие в стороне, произносят диалог. Театр кукол связан с дзен не так сильно, как театр, но и все же в его представлениях выражаются определенные качества дзен – так же, как в искусстве владения мечом и стрельбы из лука. Смотри, раздел 6 всеобщий дзен. Мастер кукольного театра, очень старый и почти слепой. Со своим пониманием учения о пустоте и особым единством с куклой, он удачно избегает ненужной суеты на сцене и создает не только художественное единство, но волшебную иллюзию самой жизни. Как и фехтовальщик, который трансформирует себя в противника, кукольник становится своей куклой, не теряя при этом самого себя. Сцена из драмы «Но». На заднем плане изображена темно-зеленая сосна, традиционный символ силы и долголетия. Одна из традиционных черт классического театра «Но» использование главными героями масок. Например, демона Ханни, старика Акина, девушки Коомоте, старухи Уба, волшебника Сёдзё, ведьмы Яма Уба. Данная условность привносит еще более стилизованный характер этой вневременной мистерии. На Западе не всегда принимается во внимание тот факт, что дзен уходит своими корнями в буддизм. Эта статуя великого Будды в Камакура отлита в 1252 году. Высота этой бронзовой фигуры свыше 40 футов, а лицо длиной более 8 футов. Будда изображен во время сидячей медитации, его руки положены на колени ладонями кверху, Большие пальцы касаются друг друга, его глаза наполовину закрыты, весь его облик дышит покоем, который согласно всем учениям буддизма характеризует просветление.